Глава 7 Когда я вернулся из туалета, Нина и Денни уже пришли в себя, но все еще улыбались. Дэнни поинтересовался, не хочу ли я еще апельсинового сока. «Мы не собирались смеяться над тобой», — извиняющимся тоном произнесла Нина. «Но согласись, что та часть рассказа, где до тебя долго доходит, довольно смешна», — добавил Денни. «Наверное, вы правы», — я кивнул головой в знак согласия. И что это все? спросила Нина. Нет, история только начинается, и теперь она станет совершенно ненормальной. Денни опустился на табурет. Ну что же? Ночь только начинается, и если ты готов рассказывать, мы готовы слушать. На какое-то мгновение его губа снова задрожала. Я наклонился к Нине и улыбаясь спросил: « Почему у Денни время от времени дрожит губа? Нина рассмеялась. Это случается, когда он что-то утаивает. Из него не получится хороший игрок в покер. Что же мог утаивать Дэнни? Может, приближался крутой поворот в игре? Что-то меня настораживало. Обычно я держу глаза и уши открытыми, чтобы не пропустить необычные детали. И это был явно один из таких случаев. Мои наручные часы все еще не работали. Сквозь стеклышко были видны капельки воды. Я был собрался спросить, который час – Но потом не стал этого делать. В конце концов, мне было некуда торопиться. «Ну вот», — начал я, вспоминая, на чём остановился. «Примерно в течение двух лет я переезжал из дома в дом, и вначале дела шли неплохо, но сердце моё было недовольно. Счастья всё ещё не было. И большую часть последних шести месяцев я провёл в попытках достичь счастья. Или большего счастья. Отнеситесь к этому, как хотите, мне всё равно». Я знаю, что вы уже слышали это от меня несколько раз, но так и было на самом деле. Я перестал менять дома и проводил все время в попытках найти решение своей постоянной проблемы. Но деньги заканчивались, и в конце концов пришлось на время отступить и попробовать устроиться на работу. Довольно быстро удалось найти хорошо оплачиваемое место. А спустя еще несколько дней за подходящую цену нашелся и новый дом, в который я и переехал. Решил жить, как все остальные, то есть ходить на работу, платить по счетам, откладывать на старость. Со мной жил сын, я старался служить ему хорошим примером. Мысль, что так проживу до самой смерти, ужасно подавляла. Но ничего другого видно не было. Примерно через пять месяцев после устройства на работу однажды утром мне объявили, что я уволен. Было сказано, что причина в медленном развитии бизнеса и необходимости урезать расходы. Но настоящей причиной было не это. Все видели, что я несчастлив. Я больше не мог этого скрывать. Энергии не хватало на то, чтобы постоянно держать на лице улыбку. Уверен, все полагали, что мне не нравилось там работать. Это стало шоком. Я был не столько расстроен, сколько не знал, что делать дальше. Неделю просидел дома, занимаясь лишь тем, что каждый день выгуливал собаку. Ещё оставались кое-какие деньги, но очень немного, а ежемесячная плата за дом была довольно высокой. Дом, хоть и небольшой, находился в хорошем районе. Экономика была не на высоте, и хорошо оплачиваемых работ было не так уж много. Даже найдя сразу же посредственную работу, было ясно, что всё равно этот дом мне не по карману. Помню, как сидел в парке и глядел, как мой пёс Руди играет с другими собаками, как вдруг что-то щелкнуло во мне. Почему-то я решил сделать еще одну попытку достигнуть счастья. Возможно, ранее я пропустил что-то в прочитанных книгах или неправильно выполнил инструкции. Потому, вернувшись с прогулки, я вскочил в машину и помчался в библиотеку. По дороге одна часть меня твердила о напрасной трате времени, но другая часть с величайшим энтузиазмом встрепенулась к жизни, К тому же я помнил, что на время поиска внутреннего счастья становился счастливым. Это спустя какое-то время, когда не удавалось добиться ничего большего, чем временное счастье, тогда наступала депрессия. В этот же раз у меня было твердое ощущение, что все получится. Нужно только найти то нечто, что оставалось незамеченным раньше. «Господи, сколько это будет продолжаться», — прервал меня Денни. Уже все успокоил я его. Отсюда все начало резко меняться. Слава Богу, а то у меня самого начинается депрессия. Когда уже будет про лотерею? Очень скоро».